фигая вниз кому говорено и угрюмоого волоча ноги двинулся к лестнице у самого подножия выставил бороду и просипел снова. «Нинка, сигай вниз степан сидел вжавшись в угол от злобной растерянности и голода в его голове ходили какие-то волны иду дело неизвестно откуда выпрыгнувшие песни нина ниночка ниночка блондиночка одет кряхтел вверх по лестнице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 и повернулась, провожая вертолет глазами. И парни на дороге, и две девушки в нарядных выходных платьях проводили его глазами. Один парень проговорил «О, дают!», а второй, сосредоточенно пыхтя, расстегнул сзади на шее галстук. А девушка взяла галстук и спрятала в сумочку, и в эту секунду загрохотала вторая зеленая стрекоза. Один вертолет мог случайно пролететь над лесопарком, но два...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 открывала футляр для чертежей. «Вот так полеяно», — шептал Степан, подбегая к ним. Он даже не подумал, что в городе сотни таких футляров — коричневых, круглых, с аккуратными ручками. Вот упала бумага, подложенная под крышку. Потянулась нетяная ветошка. Женщина повернула к Степке доброе беспечное лицо, — приказала собаке. «Сидеть!» Из футляра торчала еще ветошь. Степка сказал